Глава 20 Марк. Что будем теперь делать? Мирослава наконец-то уснула. Разговор с бывшим мужем дался ей нелегко. Девушка долго мерила шагами гостиную и обнимала себя за плечи. То ли от холода, то ли от эмоционального напряжения. Она ничего не говорила. Не плакала, не ругалась, не проклинала всех мужиков. Честно говоря, предпочел бы видеть женскую истерику, чем это Ни я, ни дракон не знали, что делать. Может, ее надо покормить? Женщина любит заедать стресс. У нее же стресс. Нутром чувствовал, как растерянно зверь перебирает варианты правильного поведения в данной ситуации. Я не уверен, что именно сейчас удастся ее покормить. Музыка благотворно влияет на нервную систему. Можно звуки природы включить, шум моря, чайки. Ей нравятся чайки? Наверное. Или давай покажем ее новый кабинет? Уверен? Нет. Но мы должны что-то сделать. Вариантов было не так уж и много. Нужно просто завершить этот сумасшедший день. Подхватил девушку на руки и понес в спальню. К себе в спальню. Точнее, к нам. Она не сопротивлялась. Наоборот, доверчиво прижалась и тихонько сопела прямо в плечо. «Спать!» Прошептал в рыжую макушку. «Ты не уйдешь, как прошлой ночью?» Она всхлипнула и прижалась ко мне сильнее. «Ты просыпалась?» «Нет, просто догадалась. Не уйду, обещаю». Она ещё долго ворочалась, прежде чем закрыть глаза и уснуть. Я не торопил. «Тяжело было узнать то, что тебя использовали с самого начала, с первых минут знакомства. Хотел ей дать время это пережить». Мне самому не мешало бы переварить полученную информацию. На том злосчастном корпоративе Тимур оказался не случайно. Ему нужна была именно Мирослава. Но история началась за несколько недель до этого. У бизнесмена Метельского пропала сестра. Правда, сводная. Но теплых братских чувств это не отменяло. Найти девушку по горячим следам не удалось. Маша жила самостоятельно, и ее пропажу обнаружили спустя несколько дней после похищения. К тому моменту этих самых горячих следов уже не осталось. На связь похитители не выходили, денег не требовали, да и следов как таковых не оставили. Не помогли ни связи, ни финансы, ни угрозы. Маша Метельская словно сквозь землю провалилась. Друзья и знакомые рассказывали про таинственного молодого человека, который недавно появился у девушки. Но ничего конкретного никто не знал. Тимур поднял на ноги всех, кого мог. Результат был предсказуемо нулевым. Сначала искали девушку, потом ее тело. Что творилось в это время с Тимуром, передать сложно. А потом случилось что-то равноценное чуду. За три дня до дня Икс с мужчиной связался некий господин и сказал, что знает, где держит Марию но взамен попросил об одной очень пикантной услуге. «Почему именно ты?» — уточнил, когда рассказ дошел до самого интересного. Мужчина поднял на меня глаза, а потом перевел взгляд на Мирославу. «А ты думаешь, она бы клюнула на какого-нибудь рядового программиста? Или работягу, студента? Может, на сладкого жигола?» «Нет. Нашей девочке нужен был настоящий самец, высший сорт». Мужчина горько ухмыльнулся. «Прости, родная, но это так. Простым смертным тебя было не покорить». «Зачем?» Прошептала Мира одними губами. «Не знаю». Тимур откинулся на спинку кресла. «Мне никто не докладывал. И сама понимаешь, на твои девичьи чувства мне было глубоко плевать. Нужно было вытащить сестру». Естественно, никаких серьезных отношений с секретаршей Вирского он не планировал. Хотя я не отрицал, что девчонка ему понравилась. Машу вернули через несколько дней. Худую, голодную, с синяками от веревок. Про миру к тому моменту Тимур успешно забыл. Ненадолго. Все тот же вежливый господин появился в его офисе на следующий день после возвращения сестры и тонко намекнул, что подобный инцидент может повториться с любым из родственников Тимура. Не поможет ни охрана, ни переезд за рубеж, ни другие меры предосторожности. Все, что от мужчины требовалось для безопасности семьи, сделать так, чтобы Мирослава в него влюбилась. А лучше, чтобы влюбилась и вышла замуж. И сколько должен был продлиться наш брак? Этого в договоре не было. А что было? Наш развод. Все это... Да, ты должна была меня застукать с любовницей. Я посмотрел на Мирославу. Девушка была бледной, как полотно, но не плакала. Дракон требовал прижать ее к себе, закрыть крылом, а лучше вообще увезти домой. Мол, малышка узнала все, что ей нужно. Больше незачем ее мучить. Участь тимора при этом была одна — растерзать. А еще лучше растерзать, воскресить и передать в Верховный суд, чтобы там его еще раз растерзали. «Почему ты не дал развод?» Все так же тихо поинтересовалась девушка. «Потому что полюбил тебя. И не смотри на меня так. Признаю, сначала это была вынужденная мера. При всём моём уважении, жизнь сестры дороже. А потом просто нужно было держать тебя рядом, пока не найду этих ублюдков. Нашёл? Я не удержался от сарказма. Нет. Но сейчас, когда моей семье ничего не угрожает, я передам тебе всю информацию, которую удалось нарыть моим людям. Зачем устроил погром? Сейчас это был единственный вопрос, на который я не мог ответить. Думал, что она испугается и обратится за помощью. А там как-нибудь удастся наладить общение. Чем черт не шутит? Но...» Тимур встал и подошел к окну. «Ты меня опередил». «Дай мне развод». Хавани говорил спокойно без истеричных ноток в голосе. «Как больной, принявший действительность и решивший, как будет дальше жить с этим диагнозом». «И больше никогда не появляйся в моей жизни». Тимур молча кивнул. Мирослава встала и пошла к выходу. На этом разговор был окончен. До города добирались в полной тишине. Ей нужно было время, чтобы осознать и принять произошедшее. А я пытался обдумать новую информацию. И понять, зачем был нужен весь этот цирк. Похитить сестру Метельского, насильно его женить, а потом разыграть эту сцену в ресторане. Все это больше похоже на больную фантазию Тимура, чем на правду. Слишком много рисков ради одной единственной девушки. Или насалить хотели не Мирославе, а самому Метельскому. Тоже такой себе вариант, надо сказать. Ну, поиграл он в семью. И что с того? На бизнесе это никак не отразилось. Личная жизнь мужчины тоже, судя по тому, что нам известно, не пострадала. Наоборот, заиграла новыми красками. Нет, что-то не складывалось. Что-то было не так. Мира повернулась ко мне спиной. Рыжие волосы разлетелись по подушке. Несколько прядей упало на лицо девушки. Моя, только моя. А ведь отец настаивал, чтобы мы приехали на этот корпоратив. Пробуманил зверь, выпуская крыло и накрывая им спящую девушку. Думаешь, он знал? О чем? Дракон успокоился. Хавани спала под крылом. Мир снова вернулся под его контроль. О том, что она пара. — Скорее всего. Может, не знал наверняка, но догадывался. На руках проступила чешуя. Немного отпустил контроль, чтобы дракон смог почувствовать ее тепло. От прикосновения мира вздрогнула и прижалась ко мне сильнее. Дракон зарычал от удовольствия. А я вспомнил тот день, когда должен был появиться среди своих будущих подчиненных. Но не смог. Сначала случайная любовница никак не хотела покидать квартиру, Потом застрял в лифте, автомобиль не завелся, дракон все время бухтел и раздражался. В конце концов, сделал вывод, что это знак, и решил никуда не ехать. Дом Тимура Метельского Роберт бесшумно вошел в гостиную. Там вот уже пару часов сидел хозяин дома. Мужчина наблюдал за пляшущими языками пламени. Уютно потрескивали дрова а внутри поселилась зияющая пустота, которую он не знал, чем или кем заполнить. «Это ты ему помог?» Присутствие постороннего Тимур почувствовал сразу. В конце дня Роберт пренебрег камуфляжем. Наружу мало-помалу пробивался его естественный запах. «Ты должен был отпустить девочку». Гость сел в соседнее кресло и тоже перевел взгляд на камин. «Дракон о ней позаботится. Зачем ты ему помог?» На самом деле, в этот момент Тимур не злился на своего подчиненного. Наоборот, был ему благодарен. Просто потому, что у него самого не хватало сил на то, чтобы отпустить ее. «Я помог не ему, а тебе, Мирослава Андреевна чудесная женщина. Но не твоя. И чем быстрее ты это осознаешь, тем быстрее сможешь вернуться к нормальной жизни».